«Подруга, ты какая-то не такая», — сказала мне Валька, с которой мы буквально упали, чтобы выпить травяного чая. Я поджала губы и опустила взгляд в чашку. Причина этому самому определению «не такая» у меня имелась, но пока я не распространялась о ней никому. Однако скрывать новости и дальше, тем более от лучшей подруги, уже не могла. «Я беременна», — просто ответила ей, подернув плечами. Валентина аж чашку от себя едва ли не отбросила, да так, что ее содержимое расплескалось по столику. «Да ты что?» Она выдохнула эти слова и возрилась на меня так, что я поняла. Валя очень за меня рада. Наши взаимоотношения с Сергеем мы не обсуждали. Подруге было достаточно того, что она видела, насколько я счастлива с Громовым. А я... О втором ребенке от бывшего мужа не задумывалась, но, несмотря на предохранение, он получился. Теперь бы дождаться того момента, когда план Сергея будет воплощен в жизнь, дождаться и дальше жить счастливо. «Да, скоро два месяца, как?» — подтвердила я. И пока Громов не знает. И принцесска тоже. Да и деду я не говорила. Все потом. Когда наступит это самое «потом», уточнять я не стала. Валя не знала нашу Сергеем задумку, но после всего, разумеется, я и обо всём поведаю. «Ну, хорошо, Лин», — ответила подруга и добавила. «Если вдруг сомневаешься, и тебе нужно моё мнение, Громову можно доверять, я считаю». Я улыбнулась Вале и кивнула. «Да, я тоже так считаю. А теперь давай просто допьём этот чудесный чай, и я поеду за Катей. Мы собираемся прогуляться». Для воплощения в жизнь первого пункта нашего плана мы выбрали тихий сквер неподалеку от дома Громова. Катюша тоже была в курсе того, что должно было произойти вот-вот, и заметно нервничала. Это передавалось и мне, отчего я стала ощущать дрожь, что колотило все тело. «Мам, идут!» — сказала мне дочь, пока Кузя деловито обнюхивал цветочки и клумбочки. Я нашла взглядом Громова. что сопровождал Ульяну, неспешно шагающую по тротуару. Он просматривался из сквера прекрасно, а когда Сергей приостановился и, взяв роднену под руку, потянул к себе, сердце мое замерло на несколько бесконечных секунд, чтобы потом пуститься вскачь. Губы бывшего мужа накрыли рот Ульяны, а тишину раскроил на части выкрик Катюши. «Папа, что ты натворил?» Даже зная, что все это игра, я чувствовала, какой болью пропитан голос дочери. Громов резко отстранился от родненой. На лице его бывшей невесты сначала появилось удивление, но оно очень быстро сменилось удовлетворением, когда Ульяна увидела, что мы с Катей стали свидетелями этой картины. Еще мгновение Кузя понесся со всех лап в сторону Сергея и Родниной, а я, схватив дочь за руку, поспешным шагом удалилась. Искренне надеясь, что все задуманное удалось, и Ульяна поверила, мы с дочерью поражены тем, что Громов сблизился с матерью своих будущих детей».